Максим Эхо «День за днём» Это произошло со мной прошлым летом. Думал, озвуч это, и в свои 30 лет меня непременно ждет бесплатный коктейль из аминозина и галоперидола в уютном общежитии с вахтерами в белых халатах. То, что я собираюсь вам рассказать, лежит за гранью простого понимания вещей. разрывает ткань реальности, меняет взгляды на вещи. Но обо всем по порядку. Меня зовут Вячеслав. Для вас просто Славик. Обыкновенный клерк, белый воротничок, офисный планктон в строительной фирме. Таких сейчас миллионы по всей стране. По совместительству программист в той же конторе, работенка не пыльная. Но до да жути скучная и однообразная. Денег, с учетом того, что живу один. Квартира мне досталась от бабушки по наследству, а машины нет. Хватает. Даже остается на мелкие радости, вроде кино, кофе в обед и пиццы с пивом по пятницам. Впрочем, мне нечем вас больше удивить. Такая уж скучная и однообразная у меня жизнь, как и у миллионов таких же, как я. «Была, пока со мной не случилось это...» Ровно год назад стоял теплый июльский день, который был пропущен мною на работе, как и все остальные. Я начал чувствовать, что стал уставать от всех этих обязанностей, забот, дел, от всей этой линейности и одного маршрута. Дом, работа, дом. По выходным, конечно, он менялся, но не очень разнообразно. В нехитрую цепочку вместо работы можно подставить прогулку, встречу с друзьями, кино, валяние на диване. Вот и тогда мой пятничный вечер уже был распланирован на пиво и пепперони под какой-нибудь второсортный фильм. Фабрикат на «Хмельной ужин» уже был выставлен на читальный столик. Очередное кино про каких-то оживших мертвецов было запущено. когда мобильник начал жужжать и вертеться на столе, словно жук, упавший на спину и силящийся перевернуться на лапки, оповещая таким образом о том, что кто-то желает меня слышать перед выходным вечером. «Алло!» Ответил я на вызов, не посмотрев, кто звонил. «Привет, Слав, еще раз!» Раздался рассеянный женский голос. «Добрый вечер, Наталья Сергеевна!» «Опять что-то с компьютером?» Поинтересовался я у начальника кадров, который на этой неделе уже дважды настраивал печатную машинку из плат, проводов и микросхем. «Нет, с ним все в порядке, спасибо», сбивчиво ответила она. «Хочу предложить тебе съездить в командировку». «Командировку?» Удивился я, перестав вникать в сюжет фильма проходящие трупы». «Да». «Наша компания взяла контракт на постройку санатория «Чистый воздух». Ты и сам должен помнить его. У бригады, ищущей место под постройку, возникли какие-то проблемы. Отчет отправить не могут. Заказчик недоволен, шеф рвет и мечет. Деньги большие там. Ты вроде разбираешься в этом. Съезди, а!» Произнесла она так, как будто во мне была ее последняя надежда. «За счет фирмы, конечно. А от себя тебе три выходных дам». Заигрывающий уговарищедским тоном добавила она, не дожидаясь ответа. «Оформлением некоторых из этих бумаг мне действительно довелось заниматься. Суммы там были весьма впечатляющие. Оздоровительный центр для элиты в глубине лесов Архангельской области. А почему бы и нет?» – подумал я. «Все же интереснее, чем эта серая каждодневная однотипность. Так хоть какая-то смена обстановки будет». тем более за счет фирмы и с дополнительными выходными. «Хорошо, а когда выезжать?» «Вот и ладненько». Явно удовлетворенная ответом промурлыкала Наталья Сергеевна. «Вылет завтра в восемь часов из Домодедово. Ты живешь недалеко, в семь за тобой заедет водитель, передаст тебе билеты, контакты бригадира и отвезет в аэропорт. Все понятно?» «Да, понятно». Растерянно ответил я, обалдев от такого внимания и комфорта, оказанного фирмой. «Тогда с места позвони!» Этой фразой начальник кадров закончил разговор, повесив трубку. На следующее утро, как и было обещано, за мной приехала машина. Водитель передал мне, что должен был, и пояснил, что в аэропорту Архангельска меня будет ждать машина, которая и доставит до места». Потом аэропорт, далее почти два часа полета в чреве железной птицы и «Здравствуй, Архангельск!» «Алло, это Вячеслав. По поводу настройки оборудования. Я в Архангельске». «Но?» Раздраженно прозвучал хриплый голос бригадира. «Меня должен кто-то встретить от вас». «Тебя должен ждать микроавтобус Mercedes 977 номер». «В курсе». «Нет такого. Два раза прошел всю парковку». «Сейчас перезвоню». Резко бросил бригадир и отключился. Еще 15 минут мне пришлось бесцельно слоняться по парковке аэропорта, вдыхая свежий от недавно прошедшего дождя воздух севера нашей Родины. Небо затягивали тяжелые свинцовые тучи, делая все вокруг блеклым, невзрачным, однотонным. Выбрался на природу. Усмехнулся я про себя. В кармане завозился телефон. Это перезванивал бригадир. «Алло!» «Это, слушай, тут такое дело!» Озадаченно произнес хриплый собеседник. В общем, водитель, ну, тот, что должен был тебя встретить, молясь, попутал, думал, ты завтра прилетишь. Ну и гульнул на дни рождения геодезиста». «Гульнул? А мне-то что теперь делать?» «Ну, мы это... сейчас его в чувство приведем, и он пулей к тебе!» «И сколько это по времени?» «Ну, час-полтора на восстановление водителя, плюс дорога, часа четыре!» Виновато пробурчал бригадир. «Есть еще, конечно, вариант!» В голосе почувствовалось смущение. «Какой?» «Самому добраться!» «Самому?» Слова бригадиров конец обескуражили меня. «Но это не тяжело. Садишься на поезд до Якимовки, на той же станции подойдешь к мужикам, спросишь, как добраться до столбов. Их там знают, столбы эти. Мимо проходит ветка железной дороги, по ней часто техника ходит. Выйдешь на столбах, по ним и выйдешь на нас. Все просто». «Да куда уж проще!» – нервно заметил я. Пришлось согласиться на альтернативный вариант». Перспектив провести день, сидя в аэропорту, и поездка с полутрезвым водителем меня совершенно не привлекала. А стоило бы отказаться. Кто тогда мог знать, к чему приведет это решение? «И вот еще что!» – осторожно прохрипел он. «Можешь никому не говорить о случившейся оказии. Мы тут в долгу не останемся, а деньги на дорогу я тебе переведу». У тебя номер привязан к карте? Да. Последовал сухой ответ от меня. Сейчас переведу. Только сразу об наличиях, а то потом будет негде. То вот в ходу деньги реальные, а не виртуальные. Карты бесполезные. А, и еще. Что еще? Приготовился я к новым сюрпризам. Связь может пропадать. Сам на спутнике сижу. Но ты не переживай, не заблудишься. До железнодорожного вокзала я добрался без проблем. Таксист, которого поймал около аэропорта, удовлетворенный улучшением его материального состояния, быстро доставил меня к нужному месту. Наша с ним поездка больше напоминала партию в шашки, сопровождаемую постоянной негативной характеристикой мешавших ему водителей. Таких, к слову, было очень много. Про себя его прозвал Даниэль, как героя фильма той же профессии. Не знаю, есть судьба или нет, но в тот день она явно решила поиздеваться над тепличным человеком. В общем, я купил билет до Якумовки. В нашей стране невероятное множество населенных пунктов. Многие носят одинаковые или созвучные названия. Вот и здесь получилось созвучие с отличием лишь в одну букву, а разницей в сотню с небольшим километров. совершенно противоположном направлении. В поезде из наспех собранного рюкзака мною было извлечено несколько кусков пиццы с несостоявшегося вчерашнего кинопросмотра, который сразу и съел. Монотонный стук колес металлической змеи и плавное покачивание ее тела опрокинули меня в сон. «Гражданин! Просыпайтесь, гражданин! Ваша остановка!» Вырвал меня из царства Морфея голос Проводницы. «А, да, спасибо». Тягучий поблагодарил я, взял рюкзак и сошел с перрона. Змея на прощание прошипела дверьми и поползла дальше по рельсам, оставив меня привыкать к смене обстановки. Дождливые тучи остались где-то там, в Архангельске, делая каждый цвет города лишь градация серого, Здесь светило солнце, легкий ветерок гнал ароматы буйно цветущей растительности, которой было укутано все вокруг. Современные высокие строения большого города сменились на низкие, сутулившиеся в основном деревянные домишки. Среди них здание железнодорожной станции резко выделялось своей двухэтажностью. Конечно, в современном мегаполисе оно потерялось бы. среди монстров с бесконечной этажностью, но здесь оно само стояло, словно гулливер, попавший в страну лилипутов. Люди мне показались здесь проще, приветливее. Кассир, на вопрос, как добраться до каких-то столбов, пожалуй, плечами давая понять, что впервые слышит о таких. Также рассказала, что их станция проходная, а от бывшего подвижного парка... осталось всего три темки. один из них как раз сейчас ремонтировали, там и советовало поинтересоваться у мужиков. Вход в депо был через ворота, расположенные недалеко от входа на станцию, войдя на территорию, я сразу увидел тепловоз, вокруг которого размеренно ходили люди. Подойдя к ним, в нос ударил букет из запахов машинного масла, дизеля и еще чего-то технического. На мои вопросы о столбах они только разводили руками. Бригадир ошибся, или я что не так понял, мелькали мысли в голове. И что теперь делать, поворачивать назад? Во мне начал пробуждаться пессимизм. — А ты у деда Захара спроси, он тут дольше всех, все дороги знает, может и подскажет чего. Вон он, готовит своего мотаню к выезду. неожиданно произнес один из мужчин. Поблагодарив, я спешно направился в сторону зеленого тепловоза, стоявшего на выездных путях. Он напомнил мне мамонта, такой же большой и вальяжный. Его вид также вымирает, и он был одним из немногих оставшихся его представителей. Наездник этого зверя был застигнут мною в кабинете. Обращение к нему «Дед Захар» полностью оправдывала себя. Среднего роста мужичок, чьи прожитые годы пригибали его к земле, хорошо сбитый, с густой по грудь бородой с проседью, лицом испещренным морщинами и носом картошкой. Он был одет в потертую, но чистую спецовку, а на голове уселась фуражка машиниста родом из середины прошлого века. Определить окончательно его возраст из-за бороды у меня так не получилось. но ну, где-то в районе 60-70 лет. Обреченным голосом поздоровался с ним. И в очередной раз пробурчал прокажущиеся мне уже мифические столбы. Дедушка вопросительно уставился на меня своими старческими глазами. Его взгляд... Нет, его глаза... Забыть невозможно. Несмотря на достаточно большой возраст, в этих карих колодцах плескалась жизнь, они были полны энергии и задора. Дед Захар достал из правого кармана кисет с трубкой, раскурил, рассматривая меня. «Зачем тебе туда?» Наконец спросил он немного скрипучим голосом. «Меня там ждут», – как-то неуверенно ответил я. Наездник Мамонта нахмурился, продолжая бегать по мне глазами и, судя по всему, что-то обдумывать. «Залезай!» Махнул он рукой, приглашая в кабину. Матаня вздрогнул своим могучим телом и покатил нас по рельсам, стуком отсчитывая каждые 25 метров пути. Настроение у меня заметно улучшилось, тем более дед Захар сообщил. что поедет как раз мимо этих набивших уже оскомину столбов. Я начал представлять себе, как теперь смогу похвастаться своим приключением друзьям. Да что уж там, заткну за пояс самого Сережку, который любил рассказывать о своих походах. Он увлекался ими уже давно. Всегда оказывался в круге внимания девушек, которым порядком надоели наши заунывные разговоры об одном и том же. Сергей хороший парень, но в тайне мы ему завидовали за его интересную, не похожую на нашу жизнь. Дед Захар угостил меня чаем из трав, которые, как он пояснил, собирал сам. Также он оказался весьма интересным рассказчиком. Его истории из жизни захватывали, интриговали, заставляли грустить и радоваться, по сравнению с ними. Истории Сергея казались походом начальных классов на пикник. Тогда ко мне пришло понимание, откуда в этих глазах столько жизни. Они многое видели, многое познали и никогда не скучали. Все, что происходило перед ними, являлось яркими событиями, отмечавшимися в памяти, не дававшими покрыться коркой повседневности и усталости бытия. Под эти истории... я наблюдал за проплывающими мимо пейзажами. Золотые поля сменялись кружевными лугами, освещаемыми лучами солнца, которое начало краснеть и прижиматься к земле. Это было прекрасно. Такого мне раньше не доводилось видеть. Нет, конечно, бывать на природе и раньше доводилось, но это были турбазы с захоженными тропинками. А тут нетронутая первозданная красота. Теперь понимаю богатеев, решивших построить оздоровительный центр в глуши. К нам начала приближаться черная полоса леса, и уже скоро наш зеленый мамонт был зажат сосновыми стенами. Он уверенно полз по известному ему пути, но создавалось впечатление, что еще чуть-чуть, и вечно зеленая масса нас раздавит. Через кроны пробивались косые лучи уходящего солнца, заставляя деревья отбрасывать длинные тени. Наступил, как его называют фотографы, «золотой час». Это говорило о том, что скоро стемнеет. Наконец сосны перед нами стали расступаться, образовывая широкую лесную поляну. Тепловоз начал сбрасывать ход, а потом и вовсе остановился. «Ну, вот они, твои столбы», – проскрипел Захар. «Ну-ка, вот, возьми». Он протянул мне компас. «Спасибо вам за помощь, но не надо, да и отблагодарить-то нечем». На меня нашло смущение. «Возьми, пригодится». Машинист тепловоза улыбнулся. «Если надумаешь тем же путем возвращаться, то я завтра утром здесь обратно поеду гружёный». так что могу подбросить. Поблагодарив деда Захара еще раз, спрыгнул и немного грустя о том, что путешествие на матане уже закончилось, побрел к очередной контрольной точке своего пути. Старые покосившиеся, а местами и вовсе поваленные деревянные столбы указывали мне дорогу. Сеть на телефоне так и не появилась, а вскоре Он и вовсе сел. По описаниям бригадира, скоро должен был выйти к месту, где работала бригада. Шел расслабленно, любуясь окружающей природой, ловя себя на мысли, что впервые в диком лесу. Стемнело быстро. В один момент на округу опустилась тень. Заметно похолодало. Во мне зашевелилось волнение, так как, по идее, я уже должен был быть на месте. Только в этот момент заметил, что ориентиров, по которым шел, нет. Когда столбы закончились и сколько уже так иду, я не знал. Пробовал кричать, но в ответ никто не отозвался. Вытащив осеннюю куртку из рюкзака... которую предусмотрительно прихватил с собой из дома, начал думать, как быть дальше. Предположив, что просто немного не дошел, решил пойти вперед. Примерно через полчаса своих блужданий понял, что окончательно заблудился. Повернуть назад и дождаться деда Захара на путях? А больше ничего и не остается. Но как теперь определить нужное направление? Ведь я столько раз обходил препятствия вроде поваленных деревьев, лесных канав, густого кустарника, что наверняка отклонился от первоначального курса. И все же я решил повернуть назад, в надежде сориентироваться по пути. Ночной лес пугал. Это был совершенно другой мир, отличный от дневного. Он жил по каким-то своим законам, в каком-то другом измерении. Вот где-то хрустнула ветка, потом еще одна и еще. чего это произошло? Может, ветром сорвало? А может, птички какие или зверь? А вдруг это медведь? Паника ломилась через парадную дверь моего сознания. Мысли перестали логически связываться и стали обрывистыми. Память начала оживлять образы монстров и мертвецов из фильмов, мерещившихся мне теперь в причудливых извивающихся тенях. Я не заметил, как от страха перешел на бег, и уже несся куда-то сломя голову по ночному лесу. Внезапно он расступился передо мной, открывая взору округлую большую поляну, расположенную в низине. В ее центре стояли дома. Это была деревня. Сказать, что я обрадовался, ничего не сказать. Моему счастью не было предела. Окрыленный мыслью о спасении, пулей полетел к ней под ночным небом с ярко горящими звездами. Но когда подошел к первым домам, радость как рукой сняло. Это была заброшка. Заскорузлые покосившиеся деревянные дома первой половины двадцатого века Отзывались безразличием, хотелось выйти от безысходности. Тем временем ветер начал натягивать на небо покрывало из туч. Все говорило о том, что скоро начнется дождь. Делать нечего, придется переждать здесь до утра. Во всяком случае, это было лучше, чем мокнуть ночью в лесу с дикими зверями. Я побрел по деревне. Дома казались мне какими-то зловещими, скалились своими стеклами, которые, как ни странно, были на месте. Вообще, меня сразу что-то насторожило здесь, только не мог понять что. Всего насчитал 25 дворов и здание, в котором, судя по истлевшей табличке, располагалась когда-то местная администрация. Там и решил дождаться утра. Внутри, на удивление, царил порядок. Мебель была цела, стояла на месте. Пыль имелась, но немного. Идя по скрипучим доскам, невольно озирался, боясь, что меня кто-то заметит. Документы аккуратно разложены. Видимо, здесь не было людей с момента, как деревню оставили. Я видел такие в сталкерских блогах. Они очень ценились у них за свою сохранность. Думаю, это им точно бы понравилось. Комнат было всего три, и выбор пал на ту, в которую поступало больше всего света с улицы. Из любопытства стал разглядывать полки со на них документами. Пока луна еще висела на небосклоне, давая достаточно света для чтения, взял одну книжицу и пробежался глазами по пожелтевшим от времени страницам. В ней находились записи об истории деревни. Основали ее в 1925 году с целью дальнейшего добывания древесины в этих местах. В 1935 был построен последний дом. Началась подготовка к валке леса, обустройство мест его будущего хранения. Также из записей следовало, что к 1942 году должны провести электричество – И столбы ставят в пятнадцати километрах от деревни, с севера. Если идти по стрелке компаса, то точно упрешься в них. Но война нарушила планы. В памяти всплыли столбы рядом с железной дорогой. Так вот, куда они так и не дошли. Вся молодежь ушла защищать родину. Остались одни старики. С фронта никто не вернулся. Из районного центра вестеть тоже не поступало. Дальше шли записи о бытовой жизни деревни. Заготовка сена, огороды, скотина, сбор урожая, ремонт жилья, заготовка дров. Этот нехитрый набор повторялся из раза в раз. Потом в тексте что-то поменялось. Перестали появляться даты. Последняя была 22 февраля 1947 года. Со странной записью «Ждем, когда закончится война». Остальные были исключительно бытовые и ничем не отличались от прежних. Я перелистывал страницу за страницей с однотипными предложениями, каждая из которых описывала один день из жизни деревни, скучный, как отражение в зеркале, похожий на предыдущий день». Набор забот постепенно стал скуднеть, а потом и вовсе перешел в слова «день», «ночь». Взял другую книгу. Она содержала лишь все те же чередующиеся «день» и «ночь». Потом взял следующую, то же самое, еще одну и еще и еще. Везде одни и те же два слова, разве что почерк становился хуже. На столе заметил раскрытый блокнот. Подойдя поближе, разглядел рядом угольки, которыми в этом блокноте неуверенной трясущейся рукой были нацарапаны те же слова, последним из которых была ночь. Но вот выглядели они совсем свежими. За окном начал наигрывать свою симфонию дождь, быстро наращивая темп. Света стало совсем мало, читать уже было невозможно. Усталость от нагрузок и нервное перенапряжение дали о себе знать. Усевшись на стул, почувствовал, как меня начинает окутывать сон. Сопротивляться ему у меня не было сил, да и не хотелось. Сколько так проспал в сидячем положении, не знаю. Разбудил меня хлопок закрывающейся двери. Наверное, я неплотно ее закрыл, и это теперь шалил ветер. Выстроилась еще мутная тосна логическая цепочка. Но следом заскрипели половицы, и появились новые звуки, шаркающие, как будто кто-то медленно шел, еле переступая ногами. Кто мог появиться? Что могло понадобиться в этой мертвой деревне, затерянной среди глухих лесов. А может, деревня не была мертвой? Дальнейшее рассуждение решил оставить на потом, так как шаги становились все ближе. Остатки сна мгновенно улетучились, глаза шарили по комнате, еще место, где можно спрятаться. Шкаф в дальнем углу лучшего варианта и не было. Аккуратно, как можно тише, направился к деревянному предмету старой утвари. Дверца предполагаемого тайника скрипнула. Внутри висели какие-то вещи, явно очень старые, за которыми я и спрятался. Плотно закрыть дверцу у меня не получилось, осталась небольшая щель, через которую мог наблюдать за происходящим в комнате. В помещение зашла сутулая фигура. постарчески волочащие ноги. И откуда здесь взяться старому человеку? Если это кто-то из ранее живших здесь, а согласно записям здесь оставались одни старики, то ему должно быть за сотню лет. Что-то конкретного в ней разглядеть было трудно, так как на фоне света из окна она казалась однотонной тенью. Я не шевелился, стараясь не выдать себя. Мне было страшно, вдруг он заметит следы моего присутствия. В голове творилась неразбериха, Противоречие мыслей о месте, в котором оказался, сводили меня с ума. Я готов был остановить собственное сердце, чтобы скрыть его стук, лишь бы меня не заметили. Тем временем фигура медленно пересекла комнату. Это определенно был старик. Он сел за стол, какое-то время что-то там делал. Потом поднялся и зашаркал в обратном направлении. Я сидел, вжавшись в стенку шкафа, прислушиваясь к скрипу досок под ногами неожиданного визитера. Наконец донесся стук входной двери. Звуки в доме затихли. Выждав еще какое-то время, решил выбраться из своего убежища. Тихо подошел к окну. начал осматриваться. Дождь закончился, оставив после себя сырую взвесь. Небо, навьюченное стальными облаками, скрывало восходящее солнце. Мне хорошо была видна единственная улица этой деревни, по обе стороны которой стояли дома. «Стоп! Что это там?» «Кажется, фигура человека». «Да, да, точно!» Копается в огороде через дом отсюда. А вот еще один человек. Во дворе дома напротив, кажется, рубит дрова. Чем дольше всматривался в окно, тем больше замечал новых людей в деревне. Все они занимались своими делами, только движения их были какими-то медлительными, неуклюжими. Теперь я понял, что смущало меня с момента, как вошел в деревню. Здесь нет зарослей, кустарников. Хотя за такой срок ее бы не то что кустарник, лес поглотил. Улицы и дорожки от нее вытоптаны. Меня ввели в заблуждение дома. Они оставались все такими же угрюмыми и безжизненными. Так, надо незаметно выбраться из конторы, а то сочтут за воров, строят самосуд, а потом. «Ищи-свещи меня в этих лесах». Обернувшись, взгляд уловил изменения в блокноте, что также лежал на столе. В нем появилась новая запись. День. Выскользнув на улицу, я решил пойти по центральной улице, прикинувшись потерявшимся туристом. К тому же оно так почти и было. Пройдя немного, заметил что-то делающего во дворе дома человека. Он был совсем рядом, за забором. Стоял спиной ко мне. «Здравствуйте! Я тут заблудился немного. Не подскажешь...» Человек медленно развернулся в мою сторону. Точнее, это был вовсе и не человек. А то, что когда-то было им. Сохшийся, хотя тут больше подошло бы выражение «вяленый труп». Западшие глазницы, из глубины которых таращатся глазные яблоки с мутными зрачками. Костлявые руки держали вилы. В некоторых местах желто-серая кожа и все, что под ней, отсутствовало, обнажая кости. А на щеках и вовсе имелось сквозное отверстие, так что можно было разглядеть не только зубы и полузгнивший язык, но и улицу за ними. Старая одежда, превратившаяся в грязные лохмотья, добавляла жути этой картине. Хотелось кричать, но от ужаса охватившего меня, звуки застряли где-то в горле, так и не выйдя наружу. Начал пятиться назад. Вскоре я во что-то уперся, как мне показалось, в забор на противоположной стороне улицы, а потом упал в лужу вместе с преградой. Одежда быстро набрала влагу, оставшуюся от дождя, стала тяжелой и неуютной. Обернувшись, я понял, что уперся не в забор, а в еще одного мертвеца, и с ним же упал. Теперь он неуклюже ворочился и пытался встать. Кажется, от происходящего мой рассудок был на грани помешательства. Поднявшись, Я обернулся вокруг и понял, что все, кого заметил, кого раньше принимал за людей, были мертвецами, живыми мертвецами. И я бежал изо всех сил туда, откуда пришел. Вот-вот меня готово было разбить истерика. Обратно в лес, к диким зверям, куда угодно, но не назад. Забираясь на скользкий от прошедшего дождя подъем, запнулся о корни и упал, вымазавшись с ног до головы. Но это меня не волновало. Машинально я обернулся, чтобы посмотреть, нет ли за мной преследования. Именно в этот момент меня пронзила мысль о сознании происходящего, которое не дает мне покоя по сей день. Мой взгляд был направлен на деревню, оставшуюся позади, в низине. А бывшие люди продолжают заниматься своими делами, не обращая на меня внимания, будто бы меня и вовсе не было. Кулят дрова, таскают воду, окучивают огород, чинят заборы, тем самым бытом, описанным в документах, что читал ночью. Только делают это все заторможенно, нелепо, по-мертвецки». Вдруг я заметил рядом с собой в грязи компас, который мне дал дед Захар. Совсем забыл про него. Видимо, выпал из кармана в тот момент, когда я рухнул в грязь. В памяти всплыли строки про указание направления к столбам. Стрелка точно на север. Надо сказать, что спортсменом я никогда не был, но бежал почти без остановок, подгоняемый страхом до самых столбов. по которым потом вышел обратно к железной дороге. Я плелся по шпалам в ту сторону, откуда на своем мотяне меня привез дед Захар. Наверное, он уже проехал обратно. Плевать. Буду идти, сколь смогу. Если суждено помереть, то лучше уж здесь, чем там среди этих неупокоенных. Тут хоть рано или поздно тело найдут. Не знаю, сколько так прошел, но почувствовал, как силы покидают меня. Вот, кажется, и все. Тело исчерпало свой скромный ресурс. Сил на движение не осталось. Прислонившись к поваленному рядом с дорогой дереву, я стал ждать, упершись взглядом в никуда. Чего? Не знаю. Наверное, конца. Взгляд поплыл, сердце скакало ритмами, звуки сливались в один сплошной гул, который внезапно разорвал протяжный гудящий рев. Так ревел зеленый мамонт. Потом чьи-то руки подхватили меня, подняли и куда-то потащили. Очнулся уже в кабинете тепловоза, бегущего по рельсам мимо золотых лугов. «Знал, что мой чаек тебя поднимет». «Он сил придает. Дал его тебе, пока ты совсем не вырубился!» Услышал я знакомый скрипучий голос. «Повезло тебе, что успел выйти к дороге до того, как я проеду. А то так и остался бы лежать там у дерева!» Усмехнулся дед Захар. Никого и не был так рад видеть, как этого картофелиносого машиниста-тепловоза. «Видок у тебя, как будто мертвеца повстречал!» Дальше особо рассказывать нечего. В Якумовке отлежался у Захара дома. Как оказалось, он жил один. Дозвонился до родного офиса, рассказал всю историю, произошедшую со мной. Тактично умолчав про деревню и живых мертвецов, ограничившись блужданиями по лесу. И стал ждать, пока за мной приедут. Попутно переваривая ту мысль, что пронзила меня, когда я упал, споткнувшись о корни. Люди, что жили в той деревне. С наступлением войны про них просто забыли. Навсегда. Каждый новый день для них был похож, как две капли воды на предыдущий. Те же дела, те же заботы. В их жизни абсолютно ничего не происходило. Счет времени потерялся. Рутина дел затянула их в свои сети. Грани жизни стерлись в один сплошной, однотипный, все поглощающий быт. Быт заменил им все — и жизнь, и смерть. В круговороте каждодневных хлопот они просто забыли умереть. Пропустили свою смерть, не заметили ее. Да и где там умирать, когда огород не полот, забор покосился, а дрова не нарублены? Вот и волочат они до сих пор свои старые кости, делая отметки в блокноте. Ведь если вдуматься, наша жизнь мало чем отличается от их. Каждодневная рутина. Проснулся, почистил зубы, нацепил галстук и в офис, на завод, в кафе. да куда угодно, выполнять одну и ту же работу, совершать заученные до автоматизма действия, произносить одинаковые фразы, все по расписанию. Потом обратно домой, есть, чистить зубы и спать. И снова на работу. При встречах с друзьями на отдыхе мы говорим о том, как поработали, на работе о том, как отдохнули, фильмы Не радуют затертыми до дыр сюжетами. В соцсетях мусолятся одни и те же темы. Да и как понять, жив ты или мертв, когда вокруг тебя ничего не меняется? Может, и мы не заметим собственную смерть, ведя эту скучную однообразную жизнь? День за днем, ночь за ночью. День. Ночь.